Глава 7. Я медленно и бесшумно ступала по белеющей в рассеянном лунном свете дорожки сада. Ночь выдалась такой тихой, что мне сначала показалось, будто я лишилась слуха. Плывущие по небу легкие сизые облака скрылись из виду, и все замерло, как в волшебном сне. Молчали сверчки и цикады, не было слышно ни уханья ночных птиц, ни шелеста морского прибоя. Оглянувшись, я поняла, что уже достаточно углубилась в сад. Домик для слуг исчез за кустами и деревьями. Меня окружали разросшиеся живые изгороди и арки из плетистых роз. Листья и цветы блестели от влаги, источая неповторимый аромат нежных лепестков, легкое лимонное горечь и еще чего-то незнакомого, таинственного и тревожного. И если поначалу мне было трудно поверить в существование опасного змея, то теперь, стоя в одиночестве посреди господского сада, я чувствовала, как страх тонкой струйкой просачивается в мое сознание. «Здесь никого нет», — сказала я вслух, но вышел негромкий и убедительный шепот. Насыщенный водяной взвесью воздух поглотил мои слова. Наверное, было нужно прихватить свечу, но я побоялась привлечь к себе лишнее внимание. Огонек могли заметить издалека. Ничего, мои глаза хорошо различали белеющую между деревьями изгородь, что окружала господский дом. Не заблужусь. Я свернула с цветущей аллеи в оливковую рощу и пошла по тропинке между серебристых и звелистых стволов. Никого. Впереди блеснула отраженная в темной воде луна, и я разглядела небольшой пруд и заросшую виноградом беседку на его левом берегу. Что ж, решила я еле слышно, проверю этот шалаш и отправлюсь спать. В самом деле, если садовник змеи прячется где-нибудь в укромном местечке, то лучше беседки не придумать. Я даже не решила, что буду делать, если действительно встречусь с чешуйчатым гадом лицом к лицу. Закричу, брошусь на утёк, потеряю сознание. По правде говоря, я не слишком доверяла словам Веры, но все равно мне было не по себе. Сам сад внушал мне необъяснимый страх, словно из темноты за мной неотрывно следил кто-то чужой, хищный. Я отвела в сторону виноградный побег, чтобы заглянуть внутрь постройки, и, вскрикнув, отшатнулась. «Ты что здесь забыла?» Леденящий душу голос парализовал меня, а уже знакомый пронзительный взгляд начисто лишил дара речи. В чернеющем проеме беседки стоял господин Фоули. Огонёк заряженной магией и броши, приколотой к сюртуку, освещал его напряженное бледное лицо. Хозяин был один. Что он делает здесь в столь поздний час? Виновато прикрыв рот пальцами, я пробормотала что-то невнятное и сделала маленький шажок назад, а затем еще один. Может, получится улизнуть? А ну, стой! приказал мне Марта Инфоули. Да, господин, я склонила голову. Ответь на вопрос: Что привело тебя ночью в сад? в то время как все слуги и рабы давно спят в своих комнатах. Я только хотела... хотела... Я в панике пыталась сообразить, как вывернуться из этой дурацкой ситуации. «Убежать», — высказал догадку хозяин, приподняв брови. «Что вы? Нет, конечно. Клянусь, у меня и в мыслях не было ничего подобного». Я подумала было упасть на колени и просить прощения за непослушание, но его взгляд удерживал меня, словно колдовские чары. Он усмехнулся, будто хотел сказать... «Где же твоя вчерашняя смелость? Или ты смелая только при госпоже Адриане?» «Тогда что?» — Фоули двинулся по дорожке к пруду, прекрасно понимая, что я никуда не денусь от этого допроса. «Ты вышла понюхать розы?» И тут я рассердилась сама на себя за глупый поступок, за растерянность, за то, что не могла держаться наедине с мужем Адрианы так уверенно, как мне это удавалось в ее присутствии. «Я хотела познакомиться со змеем!» Выпалила я ему в спину, ступая позади на некотором расстоянии. Господин Фоули снова посмотрел на меня и... Нет, не рассмеялся. Он кивнул. Значит, змей все-таки на самом деле существует и живет где-то поблизости. Похоже на правду, Элли. Он запомнил мое имя. Еще бы, ведь из-за меня у него могут быть неприятности в магистрате. Мы спустились к пруду по отлогому берегу. Вода была спокойна, если не считать легкого покачивания сиреневатых кувшинок с тонкими светящимися в темноте тычинками. Цветы словно тянулись к лунному свету, чуть склонив головки в ту сторону, где висело ночное светило. Ко мне постепенно возвращалось самообладание. Я подумала о том, что вот так и получаются нахальные, непослушные рабыни. Когда ты надерзил хозяину раз-другой, и тебе это сошло с рук, то становишься смелее и смелее. Магистр Гедрис жестко пресекал любые вольности, Поэтому на Феле я даже и не пыталась лишний раз заговорить с господами. Раскрывала рот, лишь когда меня спрашивали. Поэтому меня никогда не наказывали. Вот только пора уже выкинуть из головы прошлое. Серые камни и безжизненные берега Фелы не располагали к фантазиям и чувствам. А здесь я словно оживала, просыпалась. «Он опасен, этот змей?» – тихо спросила я. «А ведь господин Фоули не позволял мне говорить». «Разумеется», – сказал хозяин. «Разве тебя не предупредили?» «Предупредили. Вера говорила мне, но я не поверила». Мартейн Фули цепко оглядел меня, чуть задержав взгляд на ошейники. Я осторожно приподняла ресницы и тоже рассматривала черты его лица. Четкие линии бровей, прямой нос, гладко выбритые щеки и подбородок. Губы его дрогнули в ироничной улыбке. «Что еще ты успела узнать о моем поместье?» «Не слишком много». Я пожала плечами. Мы убирали комнаты, и я старалась запомнить, где какая. Мой ответ нисколько не удовлетворил его. Он даже нахмурился. Интересно, чего он ожидал? Что я стану пересказывать ему домыслы Веры, кухарки или птичницы о том, почему у господ нет детишек? Или спрошу его о разных спальнях и темном флигеле, где располагается лаборатория госпожи Адрианы? Нет уж, сплетни никогда не привлекали меня. Я предпочитала аккуратно и ненавязчиво выяснять истину сама. Если, конечно, предоставлялась такая возможность. И я не болтала, почем зря. Кажется, советник Фоули уже это понял. «Ты всегда была рабыней?» Спросил он, и, не дожидаясь ответа, присел на корточки и коснулся пальцами темной воды. «Как теперь разговаривать с ним? Негоже рабыни возвышаться над хозяином. Я потихоньку присела рядом». «Всегда, господин, как и моя мать». «И ты помнишь, когда на тебя надели ошейник?» «В двенадцать лет, когда продали в первый раз». «А почему его надели на тебя, ты помнишь?» Мартейн Фоули заглянул мне в глаза. Я увидела, что на дне его зрачков отражаются огоньки светящихся кувшинок, и от этого кажется, будто глаза сияют магией. Муж Адрианы был красив, я не могла этого не признать. Трудно было думать о прошлом, когда в настоящем внутри зарождалось что-то незнакомое, волнующее. «Они сказали, что у меня дар», — ответила я, собравшись с мыслями. «Они? Кто?» «Люди, которые проверяли меня перед продажей. Мистики, я не помню». «Это плохо», — сказал господин Фоули. «Почему?» — прошептала я. Он зачерпнул пригоршню воды и выдохнул заклинание, от которого она мгновенно превратилась в облачко пара. Оно поплыло вверх, рассеиваясь струйками тумана. Затем советник коснулся пальцами поверхности пруда, и вода остановилась, замерла под влиянием магии, превращаясь в сверкающий лед. Льдинка становилась все шире и шире, и вот Мартейн Фуэлли выпрямился и перешагнул с берега на созданный им ледяной плод. Тот плавно покачнулся, но выдержал его вес, не треснул. «Ты правда хочешь, чтобы я изложил тебе свои соображения?» – спросил хозяин. «Нет, нет», – я поспешно замотала головой, но тут же поняла, что это выглядит еще менее вежливо, чем если бы я сказала «да». «То есть я хотела сказать, что мне интересно, и я хочу, но...» «Меня не интересует, показная вежливость Эли. Уясни это. Если я о чем-то спрашиваю, то прошу отвечать сразу, не задумываясь и не подбирая слов. Интриг мне хватает и в совете магистрата. Тебе ясно?» «Да», — ответила я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «По счастью, в саду было почти темно». «Миролитовые ошейники носят лишь те рабы, в чьей крови достаточно дара, чтобы творить заклинания». Нет смысла растрачивать дорогой материал на невольников, не способных произвести искры огня или призвать самую мелкую и ничтожную тень. Если ты носишь миролит, значит, ты опасна. Или, если быть точнее, кто-то сделал вывод, что ты можешь быть опасна. Потенциально. Но я никогда... Не колдовала, да, закончил за меня советник Фоули. Или просто не помнишь этого. Я не случайно сказал про кровь. Почти все рабы с магическим даром происходят из древних волшебных семейств, когда-то владевших островами. Это я знала, и мне непременно захотелось подтвердить его слова. Да, господин, но эти семейства были побеждены более могущественными, лишены всего, закованы в цепи. Он улыбнулся и покачал головой. И все же магия в их крови никуда не делась. Миролит лишает возможности обращаться к дару, но не убивает его, иначе ты бы просто умерла. Моя магистерская работа была посвящена этому материалу. Я носил миролитовые браслеты и исследовал их влияние на организм. Вот это да! Он не использовал для опытов невольников, а экспериментировал над собой. Магистр Гедрис наверняка обозвал бы его легкомысленным мальчишкой. Не всем в магистрате понравились мои опыты. Некоторые ученые мужи осуждали меня и не хотели признавать результаты моих исследований. Но все же вы стали магистром, господин. «И советником?» «Да». Он спрыгнул на берег и оттолкнул стремительно тающую льдину носком ботинка. «Я не сдавался. И все получилось». «А с женой у тебя что-то ничего не получается», — мелькнуло у меня в голове. «Хорошо, что времена, когда маги убивали друг друга из-за острова или места в магистрате, давно прошли», — сказала я как можно вежливее. «Я хотела поддержать его, но вышла так, будто снова надерзила». «Они не прошли, Эли», — грустно заметил он. Магистраты сейчас похож на паучье гнездо». На этом мне уж точно было нечего ответить, я только робко вздохнула. Советник Фоуля немного помолчал, а потом будто пришел в себя, вспомнил, что разговаривает с рабыней, а не с равной себе волшебницей. «Я хочу, чтобы ты подавала мне завтрак. А Вера... Я отправлю ее в курятник, там ей самое место». Сказал и быстро зашагал прочь. И что мне было теперь делать? Ведь госпожа Адриана велела исполнять только ее приказания. Послушаться фоули и навлечь на себя гнев хозяйки или спросить ее. Я поспешила к себе в комнатушку. На сегодня с меня было достаточно приключений. Про змея в ближайшие дни я даже не вспомнила.